Белли Ахмадулиной Мы нарушили Божий завет, Яблоко съели. У поэта напарника нет, Все дуэты кончались дуэлью. Мы нарушили кодекс людской Быть взаимной мишенью. Наш союз осужден мелюзгой, Хуже кровосмешенья. Нарушительница родилась С белым голосом в темное время, Даже если земля наша грязь, Рождество твое ей искупление. Был мой стих, как фундамент тяжел, Чтобы ты не весомила в звуке, Я красивейшую из жен Подарила тебе утром В подруги. Я бросала тебе в ноги Париж, августейший в оборвыш Соловка. Мне казалось, что жизнь Это лишь певчей силы Заложник. И победа Была весела, И достигнет нас Кара едва ли. А расплата Мы с тобою себя потеряли. Мы в президиумах сидим вместо тюрем, За дерьмо золотых середин, Заплатив первородным аллюрам. Ошибясь в этой жизни дотла, Улыбнусь, я иной и не жажду. Мне единственная мила — где с тобою мы спели однажды.